что он, почти единственный среди сыновей великих художников, не только не был раздавлен своим именем, но еще преумножил его славу. Отныне, каждый день, возвращаясь домой, он будет видеть это широкое доброе лицо и говорить статуе: «Здравствуй, папа». Вечером в комедии Францез. Артисты возложили венок на бюст Дюма-отца и сыграли его пьесу «Мадемуазель де Бель-Иль». Единственной фальшивой нотой прозвучал голос с соавтора «Нельской башни». Он возражал против того, чтобы название этой пьесы в числе других было высечено на пьедестале. дюма ответил ему, что заранее разрешает использовать это название при сооружении памятника Гайерде. В наши дни трудно даже представить себе, какое положение занимал Александр Дюма сын в 80-е годы в Париже. Всемогущий в театре, он царил также в академии, где вел себя как мушкетер. Когда Пастер выставил свою кандидатуру, Дюма написал «Ле гуве». «Я не допущу, чтобы он пришел ко мне. Я сам приду благодарить его за то, что он пожелал быть среди нас». Луи Пастер, Дюма сыну. «Сударь, не могу выразить, как я тронут вашей поддержкой и той поистине благосклонной и непосредственной манерой, с какой вы по своей доброте мне ее предложили. Ваше письмо к господину Легуве стало семейной реликвией. Его с радостным рвением переписывают для отсутствующих. Благодарю вас, сударь, и с нетерпением жду того дня, когда, Бог даст, смогу с превеликой гордостью называть себя и подписываться ваш преданнейший собрат. По четвергам в Академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил чуткость этого сердца, которая открывалась тем шире, чем достойнее был повод. Однажды Дюма, слушая прения, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле «Одна из моих героинь пока неизвестная». Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл прижимистым. Враги прозвали его «не слишком блудным сыном». И эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь. Госпоже Санд лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который написал за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма-сын считал деньги. Благоразумие — не скупость. Врагов у него хватало. Его остроты, подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля, барона Эдмона Ротшильда, он однажды спросил, «Не от того ли, что я написал полусвет, вы сажаете меня за один стол с моими героинями?» Госпоже Эдмон Адам, Жюльетти Рамбер, которая хотела свести его с Анри Рашфором, он написал, «Дорогой друг, говорю вам совершенно откровенно, этот человек — вечно восстающий против всех и вся, только потому, что все и вся стоят выше его? Человек, оскорбляющий всех и вся, только потому, что он всех и вся ненавидит? Человек, который брызжет ядовитой слюной,